Арчибальд неспешно прогуливался около фонтана, неподалеку от входа в парк влюбленных. На этот раз парк был практически пуст. Даже загулявших с вечера парочек не было видно. Похоже, после забав русского купца с собутыльниками он стал пользоваться дурной славой. Авантюриста это устраивало от и до. Лишние свидетели ему были не нужны. Операция по освобождению Его Величества Карла Третьего вот-вот должна была начаться. В проулке стояла крытая карета, которая по замыслу великого комбинатора должна была доставить его, батлера и узников к тайному ходу во дворец. А вот там уже он, как спаситель отечества, зацокали копыта. Черный фургон с арестантами и их конвоирами приближался к парку влюбленных. Арчи покосился на засадный полк, схоронившийся в глубине парка. Миро из-за дерева успокаивающе махнул рукой, дая знать, что у них все под контролем. Кабриолет остановился около входа в парк. Сидевший рядом с кучером сержант грузно сполз с облучка, повертел головой и, заметив Арчибальда около фонтана облегченно вздохнул. Успокоенный полицейский потрусил открывать дверцы фургона, из которого доносились невнятные звуки. Что это за звуки, стало ясно, как только Джаспер распахнул двери. Из-за острова на Русские купец и приказчики хриплыми, пропитанными голосами азартно давили песняка. Тихо, уроды! Рявкнул на них сержант. — Вас к большому человеку привезли. Стоять перед ним по стойке смирно. — Какую смирно? — Вижно, Штермит. — Начальник, похмелиться дай. — Чук! — сплюнул Джаспер. — Выводите. Пускай с ними лейтенант разбирается. Уголовников, загованных в цепи, вывели из фургона и потащили вслед за сержантом, который уже подбегал к Арчибальду. — А почему они в шубах в такую жару? — удивленно спросил арканарский бор. Роские, А что с них взять? — Это они так друг перед другом выпендриваются. У кого шуба богаче, тот и... — Ясно, — кивнул аферист. — Так, начинаем следственный эксперимент. — Ну, господа уголовники, рассказывайте, что вы тут в прошлый раз делали, по каким местам ходили. «Волки позорные!» — заорал один. «Ничего не скажем в натуре!» — поддержал его другой. «А я вообще в несознанке!» — прогудел третий, почесывая бороду. Арчи потряс головой. У него возникли смутные сомнения относительно того, что один из этих трех бородачей — король. «Так...» — Кто из присутствующих здесь участвовал в задержании? — обратился Арчевальд к конвоирам. — Наш наряд и присутствовал, — сказал один из них, с трудом удерживая цепь, на другом конце которого была рука купца, терзавшая свою бороду. — Где вы их накрыли? — Вон около того вяза, — кивнул конвойный на раскидистое дерево в глубине парка. Они под его корнями яму рыли. «Ага — Ага! — обрадовался Арчибальд. — Печатку закапывали, веди туда. Узников подтащили к вязу, и у его корней юноша действительно обнаружил расковыренную землю. — Кто у них за главного был? — спросил Арчибальд. — Вот этот вот! — кивнул конвойный. — Купец! — Ясно! — «Ну-ка, показывай, как вы рыли!» «Ничего не покажу, мусор поганый!» «Надо же, упертый какой! Где он стоял? Здесь?» «Нет!» — мотнул головой конвойный. «Когда мы их брали, он стоял около кустиков, вон там, и руководил своими приказчиками, которые рыли яму!» «Да? Ну так тащите его туда! Чего следствие путаете? Все должно быть натурально!» Два конвоира... Дружно налегли на цепи и потащили за собой на буксире упирающегося купца. — Из вас неплохая бурлацкая артель могла бы получиться, — хмыкнул Арчи. Как только Никиту оттащили к кустам, оттуда с диким воплем взметнулся виконт, сверкая голым задом. — Ах, опять грабят! — Во, вот так все и было! Закатились пьяные приказчики. Так он без штанов и бегал. Хм, следственный эксперимент идет пока удачно. Почесал затылок Арчибальд, забыв, что это и есть условный сигнал. И засадный полк тут же пошел в наступление. Шумная толпа цыган подвиск скрипок и перезвон гитар возникла на соседней аллее парка и с песнями и плясками двинулась на конвой. В самом центре толпы лихо выделывал кренделя Батлер, старательно изображая вошедшего враж пьяного гуляку. — Опять это бесовское племя! — испугался Джаспер. — Да с медведями! Господин лейтенант, давайте в сторонку, а то не ровен час. — Поздно! — Толпа уже облепила их со всех сторон. — Всем вина? Нет. Водкой я угощаю! — крикнул Гуляка. Трое узников приветствовали слова агента тайной канцелярии радостным воем. — Отставить! — завопил сержант. — Как же! Разбежался! На нем повисли две девицы. «Э, — Эй, дорогой, давай погадаю, всю правду скажу. Жить тебе, касатик, осталось недолго. Что? Почему? Буль, буль, буль. Глупые вопросы пришлось прекратить, так как в глотку сержанта уже заливалась гномья водка. И не только в его глотку. Шум, смех, пеустрые юбки цыганок с бубнами все завертелось перед глазами блюстителей порядка в бешеном хороводе скрыв от их взора узников и лейтенанта, а потому они не могли не видеть ни батлера, который уже за пределами парка пытался затолкать родского купца с приказчиками в из проулка карету, неотчаянно матерящегося лейтенанта, погнавшегося за пьяным купцом, которому приспичило за каким-то чертом лезть не в поданный специально для них экипаж. А в тюремный воронок кучер, сидевший на козлах воронка с отвисшей челюстью, наблюдал за этим беспределом, наблюдал до тех пор, пока с этих козел не слетел сдернутый все тем же купцом, которому взбрело в голову лично порулить. Арчи поймал бедолагу на лету, передал его с рук на руки подоспевшему Мира и пристроился рядом с Никитой на козлах. «Гони во дворец!» — крикнул авантюрист Батлеру, который к тому времени уже затолкал своего шефа и короля в экипаж. «Через тайный ход веди и приводи их там в порядок, а я пока с этим кадром разберусь. Где меня найти, ты знаешь. Жду вечером с донесением». Батлер кивнул, тоже запрыгнул на козлы сунул нанятому арчибальдом кучеру горсть монет, бесцеремонно столкнул его на землю и подхлестнул лошадей. Карета помчалась прямиком в сторону королевского дворца. Воронок с пьяным купцом и арчибальдом свернул в ближайший проулок и понесся в сторону порта. Круговорот вокруг обалдевших служителей порядка Прекратился, когда какой-то цыган возмущенно воскликнул. — Эй, румалы, а что мы тут делаем? У них совсем денег нет. Цыгане молниеносно рассосались, оставив ошарашенных полицейских, молча пялиться друг на друга. Медвежий рев заставил их встрепенуться. «А, — Ах, нечистая! Они попытались было рвануть в рассыпную. Но у них ничего не получилось, так как все, включая кучера, оказались прикованными к медведям с замотанными веревками-мордами. Бедные мишки, покорно ждавшие, когда добрые люди им гномьи водочки нальют, жалобными глазами смотрели на полицейских.